Это бы решило множество проблем для меня, но пришлось самой сюда идти. Дура! — жестокосердно резюмировал имперец. Настоящий идиотизм — отправляться сюда в одиночку в надежде победить высочайшую. Но ведь мне это почти удалось! — уязвленно воскликнула Мия. Если бы не эта случайность! случайно, значит. Рони неприятно оскалился. Деточка, а ты хоть представляешь, сколько людей убила своими руками? Сколько их обездораженных тел сейчас валяется под окнами замка? Это война, самоуверенно ответила Мия. Мы пришли сюда, чтобы осадить замок. В любом сражении есть жертвы. Да, жаль, конечно, но ничего не поделаешь. «В таком случае я заставлю тебя посмотреть в глаза родственникам тех, кого ты убила», — холодно произнес Рони, «И повторить то, что ты только что сказала мне». Девушка криво ухмыльнулась, явно не поверив угрозе мага, или не сочтя ее достаточно страшной. «Что будем делать?» — полюбопытствовал Делеон, рассудив, что своеобразный допрос закончен. «Что делать?» — переспросил рони и задумчиво потер подбородок. «Вариантов не так уж и много. Самый логичный поступок — убить девчонку прямо здесь. Полагаю, туман, как и большинство обычных заклинаний, рассеется после смерти того, кто его вызвал. Мия испуганно вздрогнула и умоляюще взглянула на старшую гончую, видимо, решив, что Далеон более мягкосердечен, чем его товарищ. Но тот лишь равнодушно усмехнулся, подыгрывая имперцу: «Нет уж, девочка, раз захотела поучаствовать во взрослых играх, то будь любезна почувствовать на своей шкуре, — к чему это может привести. Выдержав драматическую паузу, исполна насладившись отчаянием, плескавшимся в глазах пленницы, Рони милостиво продолжил. «Ну, думаю, пока не стоит так поступать. Мы всегда успеем ее убить. Девчонка, может быть, полезна нам. Она наверняка знает многое о том, кого именно Дмэн послал на усмирение рода младшей богини это во-первых. а во-вторых, полагаю, воины императора сейчас испытывают те же трудности, что и мы, даже больше, поскольку мы уже знаем, с чем имеем дело. И поторопил имперца Даон, когда тот надолго замолчал: Бе ее наверх да. — кивнул Ронни. — Пусть высочайшая разбирается. Мия болезненно охнула, когда маг одним рывком поставил ее на ноги. Но вырываться постереглась, памятуя, какие опасные путы сковывали ее движение Спустя несколько мгновений в коридоре никого не осталось. Лишь туман, который, казалось, сгустился после... Пленение своей хозяйки. Высочайшая Эйра, хозяйка рода младшей богини, сидела в глубоком мягком кресле и холодно смотрела на девушку, которую бросили перед ней на колени.